Внезапная мысль. Почти в дверях общей залы ресторана Облонский столкнулся со знакомым уже читателем Владимиром Геннадьевичем Перелешиным. Сергей Сергеевич знал его давно, сталкиваясь с ним не только в полусветских, но даже и в великосветских гостиных Петербурга, и был, по выражению Анжель, одним из тех порядочных людей, которые не только не решались не подавать ему руки, но даже всегда готовы были выручить его в затруднительном положении, то есть дать взаймы без отдачи несколько сотен рублей. Князь даже любил Перелешина за его веселый нрав и едкий ум. При всем этом встреча с ним в настоящую минуту ему не понравилось. Он сжал брови, что означало высшую степень неудовольствия. Владимир Геннадьевич, напротив, был в совершенном восторге. «Дорогой князь, какими судьбами!» «А я думал, что вы за границей», — говорил он, крепко сжимая ему руку. «Еду на днях», — проговорил нехотя князь. «Заехал позавтракать, и я тоже, только что сейчас ввалился». Перелешин врал. Он уже с полчаса бродил по залам ресторана, надеясь встретить знакомых и позавтракать на их счет, но таковых не было. Народу вообще было мало, денег в кармане Владимира Геннадьевича было еще меньше, Далеко не первой свежести, хотя и изящный костюм, красноречиво говорил, что финансы Перелешина были далеко не в авантаже. Понятно, что он набросился на Облонского, как ястреб на добычу, в надежде не только позавтракать, но и перехватить у него малую толику деньжонок. «Надо кормить, не отвяжется», — мелькнуло в уме князя. «Сядемте вместе», — как бы подтверждая эту мысль, — заметил Облонский. Они уселись за один из свободных столиков. «Я закажу», — предложил свои услуги Владимир Геннадьевич. «Заказывайте». Перелешин был строг в соблюдении теории разделения труда. Если он не мог платить, он заказывал. Пока он вел серьезные переговоры с половым насчет закусок и завтрака, Сергей Сергеевич занялся осмотром его с ног до головы. «Дела-то его, видно, не блестящие», — вывел он заключение, заметив, что на Перелешине... даже не было часов, не говоря уже о кольцах и перстнях, которые всегда, бывало, блестели на его выхоленных пальцах с длинными ногтями. «А вы давно ли в Москве? И зачем?» – спросил князь, когда Владимир Геннадьевич окончил свое совещание с половым, и тот стрелой побежал исполнять приказания. «Не особенно давно. А зачем?» – странный вопрос. «Зачем петербуржец приезжает в Москву? Или за калачами, или за невестами? До да, первых, я не охотник». Значит, приехали жениться. Да. И что же есть на примете? Какой черт есть? Все мне про Москву в этом смысле наврали. Свахи там говорили, в неделю окрутят невест с капиталами не толченная труба. И я тут, как нарочно, недели с две тому назад проигрался в Петербурге в пух и прах. Дай думаю, попытаюсь счастья, и да в Москву. Свах, это сейчас за бока. Не тут-то было, деньги проклятые только — Высасывают, а толку никакого. Дошел до того, что хоть пешком назад в Петербург иди. — Так неужели ни одной невесты? — усмехнулся князь. — Показывали тут одну. Денег всего тридцать тысяч, а урод миллионный. Перелешин расхохотался. — А вы хотите красавицу? Да и денег чай полмиллиона, — улыбнулся Облонский. — Ну, хоть не красавицу, а чтобы с души не воротило, и не полмиллиона, а хоть тысяч сто. Половой стал устанавливать на стол заказные водку и закуску. Князь замолчал, видимо, что-то обдумывая. Вдруг он лукаво улыбнулся. «А если бы я для вас принял роль свахи?» Вдруг, спросил он перелешено «Неужели, дочь?» Говорят, вторая совсем красавица и к тому же миллионерша пронеслось в голове Владимира Геннадьевича. «Чем черт не шутит?» «Почел бы за величайшую честь», — ответил он вслух. Приданого пятьдесят тысяч чистоганам вам на руки». «Не дочь». Вздохнув, прошептал Перелешин и спросил на уже громко. «Хорошенькая, а вам что за дело? То есть это как же?» «Так у меня невеста особенная, вы ее никогда в глаза не увидите». «Я вас не понимаю». Сергей Сергеевич рассмеялся. «Я шучу, конечно, предлагаю это вам, но у меня есть в настоящее время случай дать нажить кому-нибудь пятьдесят тысяч чистоганом и без всяких хлопот. Нет ли у вас на примете такого охотника?»